Глава 7. Смеркалось. Лил проливной дождь. Я сидел в баре на верхнем этаже высотной гостиницы и разглядывал отблески молний. Дождь, как из ведра. Если бы не сверкавшись за окном молний, казалось бы, что стекло непрозрачно. Меня слегка раздражало, что вспышки расплывчатые. Хотелось разбить это гигантское стекло и насладиться яркостью света, жалящего небеса. Хотелось держаться подальше от мрака непрозрачности и неопределенности. Хотелось светлого, чистого, отчетливо сфокусированного мира. Я сбегал подземных баров, баров без окон, и сюда пришел в поисках просвета. Но здесь меня с каждой минутой все больше окутал мрак, надвигавшийся ночной грозы. При этом страшно было возвращаться в одинокую квартиру, хотя квартира здесь ни при чем. Бояться нужен не ее, а себя, и я это понимал. Но не мог с собой ничего поделать. Я не хотел, чтобы галлюцинация, появление тех давно умерших двоих в их прижизненном облике, рассеялась. Хотя у меня не было ощущения, что это галлюцинация. Мать словно перевоплотилась с другого, реального, как стоящий передо мной бокал, живого человека. Ну как после этого считать ее галлюцинацией? А то пиво. Его хмель не сразу выветрился из моей головы. Я не мог просто вычеркнуть галлюцинацию из сознания, излечиться от нее. И только под селезенкой блуждало ощущение собственного бессилия. Нечего и говорить. То, что я в 12 лет остался круглым сиротой, не могло не повлиять на мой характер. Даже при живых и здоровых родителях дети обрастают недостатками, и в этом смысле считал я все равны. Разница лишь в том, как человек, повзрослев, с ними справляется. Для меня вопрос этот был давно решенным, а потому я не подозревал, что меня застигнут врасплох, да еще таким образом. Эта иллюзия, пожалуй, восполняет все, чего не хватало мне после утраты родителей, но я мысленно старался себя убедить, что в этом смысле не голоден. Однако с ними на меня спускался покой, и я четко понимал, Подсознательно такая любовь мне очень необходима, и она воплотилась в иллюзию на фоне вереницы одиноких дней после развода. Вполне реалистичное объяснение соответствует нынешнему здравому смыслу: Но, если честно, я не ощущаю ни единой капли пролитого света: Неужели бывают такие галлюцинации? Если да, то мне приснилось все. И бары, гостинцы, и, и громы, и молнии, и ливень. И мать в тот день, и отец той ночью однозначно были рядом со мной, абсолютно так же, как окружающие меня сейчас интерьеры и люди. Уничтожить себе их присутствие я не мог. Нужно успокоиться и подойти ко всему хладнокровно. Не хочется себе признавать, но это, скорее всего, признак рушения судьбы по моей собственной слабости. Раз так, нужно положить этому конец. Больше не пить, вернуться домой, заняться работой. Вдруг показалось, что заживее, как обычно, и борьба с галлюцинациями закончится победой. Такси вернуло меня домой. Когда я выходил из машины, дождь уже закончился, и луна ярко освещала площадку перед зданием. Пока ехал в лифте, я решил с порога включить во всей квартире свет. Весь свет, от торшера до ночника и лампы в туалете. Затем нужно побороть страх. Слова матери глубоко впились в мое сознание. «Покажи мне еще детей, которые спрашивают фамилию у собственных родителей». Открыв дверь в темную квартиру, я сразу же включил свет в гостиной. Затем в спальне, маленький ночник у кровати, свет в туалете и торшер. И тут меня охватила паника. В ванной свет не включался. Я несколько раз щелкнул выключателем, но светлее не стало. Вдруг мне почудилось в ванной нечто странное. Вдруг из ванной сейчас покажется корявая рука, вылезет по локоть, потом появится морда, а затем и само тело в полный рост. Я раскрыл рот, набрал в грудь воздуху, еле сдерживаясь, чтобы не заорать, что ей силы, захлопнул дверь в ванной комнаты. — Идиот. Просто перегорела лампочка. И только. Чего я боюсь? — пронеслось в голове, но я стоял, не шелохнувшись, к чему-то прислушиваясь. Звук? Что за звук? Звонок. Звонок в дверь. Ничего особенного. Кто-то пришел. И давит на звонок. Ничего странного. Постой, кто это может быть? Вдруг отец? Что делать? А если мать? Я побрел к домофону. Я безропотно тонул в собственном страхе и ненавидел себя за это. — Так, хватит! — едва слышно произнес я и поднял трубку. — Это я, окей! Вот радость. Я открыл дверь. Одетая в светло-зеленую блузку и желтую юбку, Кей наклонила голову, спросила. «Можно?» Я не стал рассказывать ей о своем приключении. Как правило, в такие минуты человек вообще не знает, как поступить. Может, все дело просто в моей давней привычке, тотальной осторожности. Раскаиваюсь, но всякий раз, пытаясь заговорить, я себя сдерживал. В конце концов, это же не признание в соучастии при грабеже. Галлюцинация, возможно, мой недостаток, но не хотелось, чтобы Кей узнала о моем страхе перед непонятными вещами. Кей сказала, что видел меня на крыльце из окна. Я был мертвенно-бледный и очень усталый. Я возразил, что бледность из-за света луны, а сам я свеж и бодр. Абсурд, будто 48-летний мужчина скрывает усталость перед женщиной, моложе его на 15 лет. «Вот как», — сказала Кей уже в моих объятиях, — «что-то тут не так». «Что, дурное предчувствие?» Попытавшись превратить свои слова в шутку, вопрос я задал наполовину всерьез. Есть такое понятие — женская проницательность. «Именно», — ответила она, — «не пойми меня неверно, но такое ощущение, словно ты в другом измерении». «Вроде галлюцинации?» «Да, что-то вроде. Я довел на звонок, а у самой не было уверенности, что ты вообще дома». «Может, как раз это и есть галлюцинация?» «Ничуть, что испугался?» И мы образ смеялись. С единственным условием, не прикасаться и даже не пытаться увидеть грудь, я любил Кэй, я прижимался к ее белым ягодицам с единственной родинкой. Оказалось что она работает в финансовом отделе пищевой компании, а родом из небольшой деревушки в часе езды автобусом от Таямы. В следующий день я с обеда до поздней ночи провел в бильярдном баре, где накануне собирал материал для работы. Проект еще не одобрили, но писать после того, как все уладится, времени уже не будет, и мне дали команду заранее подготовить сценарий первой серии. Продюсер был уверен в проекте, реализация которого не вызывала сомнений до тех пор, пока не возникало сомнений у спонсоров. Даже по виду верные предложения от так называемых субподрядных студий нередко разбивают сомнения киностудии. Я никогда не начинал писать до принятия окончательного официального решения. Однако на этот раз проектом занималось подразделение самой киностудии, все отделы которой, производственные, редакционные, коммерческие, уже дали согласие. Оставалось собрать последний материал перед началом работы. Я принялся писать на следующее утро. В десятом часу вечера позвонила Кэй и предложила выпить поджаренный хребет угря. В этот день я списал 53 страницы черновика, по 200 знаков на каждой. Работа спорилась. До 11 мы выпивали у меня и расстались, ограничившись лишь поцелуем. Я жаждал продолжения, но Кей отказалась. Не хочу, чтобы ты требовал близости после каждого моего звонка. Я ответил, что так не считаю. Хотя, сказать по правде, я уже в том возрасте, когда пометую об усталости на следующий день, не грех и пропустить. Я поцеловал Кей в прихожей, затем еще раз в коридоре, проводив до лифта, дождался, пока сомкнутся двери. На следующее утро я проснулся в 7. В 8 сел за работу, к вечеру исписал 68 страниц. Вместе со вчерашними получается 121, что примерно равно объему одной серии. Нынешний сериал отличается болтливостью персонажей. Даже с учетом немых бильярдных и теннисных сцен, литературящих болтунов, по моему расчету, следовало написать еще страниц 40. Усталый, я поужинал в итальянском ресторанчике неподалеку. Зашел в прокат и взял новые фильмы Эдди который посмотрел за банкой пива. Незаметно уснул на диване. Ночью проснулся, но думать ни о чем не хотелось, я просто завалился на кровать. Выспался хорошо. Заполнив день работы и мелкими делами, я как мог отстранил от себя родителей. На третий день, дописав 165-ю страницу, я завершил работу над первой серией. Вышло длинновато, но в самом начале нередко описываются персонажи, а также их места обитания. Если вводное описание пустить, самих диалогов останется куда меньше. Редкая производительность – Бывало, за весь день из-под пера выходили какие-нибудь жалкие две-три странички, которые уже на следующее утро с летели в урну, наводя на серьезную мысль о смене ремесла. Однако сейчас я ощущал прилив сил. Выходило неплохо, все персонажи бодро начинали свои роли. При этом 3 часа дня. Осталось перечесть и отредактировать текст, но я собирался это сделать завтра. На следующий день о грехе куда заметней. Оставаться в квартире одному не хотелось. Кей okay, еще на работе. Кому ни позвони, вряд ли кто-то сможет прийти ко мне в три часа дня. Раньше я приглашал жену, и мы вместе шли смотреть кино. Однако радость от завершенной работы в конечном итоге была моей радостью, и я понимал, что жена чувствует себя обделенной. С тех пор я старался никак эту радость не выражать. Поэтому и перед Кей нужно вести себя осторожно. Однако успешное завершение первой серии – радость не только от того, что с пилотом покончено, но и путь к успеху всего сериала. Несколько иная радость, чем при успехе полнометражного фильма – и продюсер, и режиссер не ожидают такого начала. Изначально проект не задевал меня, но в процессе стал однозначно моим. Я увлек за собой и сюжет, и героев. Поехав на гинзу, я зашел в пустующую днем пивную. Затем мысли мои постепенно сместились к отцу и матери, которых я отвергал. Такое ощущение, будто я медленно оглядываюсь назад. А там стояли улыбались мои родители. Не в пивной, естественно, а нежно смотрели на меня из глубины моего сердца. «Мы тебя ждем. Береги себя», — сказала мать. Мне стало жутко. Хотя, если подумать, родители не сделали мне ничего дурного. Пожалуй, мать даже с радостью выслушает мой самодовольный рассказ об успешном завершении работы. Конечно, все это очень странно и очень похоже на иллюзию. Но если задуматься, что плохого в том, чтобы в нее окунуться? Стоит мне оказаться в квартире и погрузиться в работу, меня одолеют галлюцинации похуже. От них я буду вынужден избавляться. Но зачем же избегать мирных призраков? Они придают мне силы, нежно меня успокаивают. Они бы вообще не появились, не поедь я сам высокуса. Женщина окликнула меня при расставании, а значит она моя мать. Но как ребенок я им еще не сказал ни слова. 48-летний ребенок у 35-летних родителей может быть только в реальном мире. Но если призраки это допускают, почему бы не довериться им? И тут страх на удивление пропал. Только стояли перед глазами радостные лица родителей. Мне приходилось видеть лица тех, кто мне радовался. Какое-то время жены и сына, когда он был еще младенцем по сравнению с другими, я вовсе не считаю себя обделенным. Но даже так иллюзия потребности в родительской улыбке — плод моей собственной слабости. Откажись я от этой потребности, и поселившимся высоко со родителем придется исчезнуть. Они есть, потому что их навещаю я, и как бы не развлекались они, как бы не проводили без меня время, их жизнь в мое отсутствие — пустота. Их просто не существует. Я представил замерших на ходу отца и мать в виде фигур мадам Тюссо. Вдохнуть в них жизнь способен лишь я один. Я поднялся, в разгар полудня вышел на улицу и одним взмахом поймал такси.